Глава пятнадцатая Несколько секунд я только стояла и глупо хлопала глазами, рассматривая дива дивное. Драконья пасть окуталась сизым туманом, а потом на ее месте из того же тумана соткалась фигура мужчины. Я облегченно выдохнула, поняв, что Эдарелл нематериален, и весь он сюда воплоти, избавиться от него было бы сложнее. А так, полагаю, достаточно просто уйти подальше, как я уже делала. Никогда не была ничьей собственностью и становиться не собираюсь. На всякий случай сообщила дракону. — Это всего лишь факт, — заявила Эдарел. Его фигура заколебалась, словно отражение на воде, подернутое рябью. — Ты моя пара. И скоро я приду за тобой. — А зачем? — поинтересовалась я, подбирая арбалет. Он упал не под ноги в момент, когда бандиты полетели навстречу со стеной. Наконечник короткой стрелы, торчащей из ложа, отливал зеленым. Наверное, правда ядовитый. Надо бы не пораниться. — Ты моя истинная пара! — произнес дракон так, будто это должно было все объяснить. — У тебя пластинку заело? — спросила я раздраженно. — Про пару ты повторил уже несколько раз. Скажи что-нибудь новое. Я посмотрела на бандитов, один из которых пытался приподняться. Беспокоил второй. Он не подавал признаков жизни. Стать причиной чьего-то убийства вовсе не хотелось. Наставив арбалет на мужчин, я медленно приблизилась. Показалось, что грудь бессознательного приподнимается. Надо убедиться, что он жив, и быстро уходить. — Что ты хочешь услышать? Айдарелл с хмурым видом скрестил руки на груди и следил за мной, зачем-то сощурившись. — Например, для чего я тебе нужна? — К слову, прийти за мной ты не сможешь. Сюда нельзя открыть портал. Между тем, первый бандит открыл глаза и медленно повел руку к своему карману. А ну, замри! рявкнула я, качнув арбалетом. Палец удобно лег на спусковой крючок. Или выстрелю. Медленно подними руки вверх и покажи ладони. Но бандит вместо того, чтобы задрать руки, Внезапно вскинул их к своей шее, выпучил глаза и захрипел. Он явно задыхался. Что происходит? — Я неосторожно оставила его в живых. — Исправляю! — пояснила Эдарел, который неотрывно смотрел на беднягу. — Ты его душишь, что ли? — возмутилась я. — Прекрати немедленно! — Почему? — — спросил дракон, переводя взгляд на меня. — Они напали на тебя. К тому же эти люди слышали наш разговор и непременно расскажут о нем. — Ты мог бы стереть им память? — раздался вдруг голос Харта. Котик, что любопытно, сидел на всю той же бочке, а я о нем успел и позабыть. Эти люди целенаправленно шли за Людмилой, и об этом знают их подельники. Если после встречи с твоей парой их найдут мертвыми, у нее могут быть проблемы. Айдарелл уставился немигающим взглядом на Харта. Кот также пристально посмотрел в ответ, и на несколько секунд повисла пауза. «Что ж, в твоих словах есть резон!» Наконец заявил дракон и щелкнул пальцами. Несчастный бандит судорожно задышал, а его подельник застонал. Айдарел же усмехнулся и сообщил. «Благодарю за подсказку. Где искать мою пару?» Посмотрел на меня и добавил. «До встречи!» в мире меоров людмила с этими словами его фигура превратилась в серый туман и развилась силён твой дракон людмила сказал харт но как многие сильные он не очень умен!» дракон не мой машинально поправила я выходит Он решил, что я нахожусь в твоем родном мире. — Похоже на то, — сказал кот. Он пытался прочесть меня, и я сделала вид, что ему это удалось. Показал ему тебя в окружении мяорринов и направил твоего истинного по ложному следу. — Спасибо! — я посмотрела на котику с уважением. «Сколько же всего умеют мои новые друзья?» Тут на два голоса принялись стонать незадачливые грабители. Они были явно живы, но, судя по тому, как держались за виски и потирали глаза, не совсем здоровы. «Что с ними?» «После воздействия столь сильной ментальной магии человек!» «Какое-то время!» Не видит и не слышит. Сообщил кот. А дракон, если я верно интерпретирую магические потоки, Стер этим людям память. Придут в себя, не волнуйся, Но не вспомнят того, что делали в последние несколько часов. Двоих соглядатаев на крышах я снял. Но могут прийти другие. Предлагаю убираться отсюда. Хорошая мысль, согласилась я. Наклонилась, распутала завязки плаща у бывшего хозяина арбалета и быстро лишила его верхнего одеяния. Он не сопротивлялся, а лишь простонал в ответ не открывая глаз. Оружие лишним не будет. Одобрил кот, глядя, как я быстро заворачиваю арбалет в плащ и туда же заматываю свой мешочек с золотом. Готово. Идем. Слава богу, до дома мы добрались без приключений. Зато перед входной дверью нас дожидались. Стражница Ванетта стояла с недовольным видом а рядом с ней выселся хмурого вида Бугай. Он грозно смотрел вокруг, особо ему не понравился сверток из плаща в моих руках. Но заговорила Ванетта. «Госпожа Альтир, меня прислал к вам Брам. Мне нужно, чтобы вы срочно поставили подпись в описи. Я без нее не уйду». Она буквально под нос сунула мне листок бумаги и карандаш. Опись была та же самая. Я быстро пробежала глазами по строчкам, глянула на пустые руки Ванеты и с удивлением поинтересовалась. — А где же недостающая часть клетки? — Не вижу. — Чтобы вы принесли ее с собой. — Так она у кузнеца, — сказала стражница, кивнув на своего двухметрового спутника. Тот посмотрел на Ванету сердито и произнес. «Я пришел сюда по просьбе вашего начальника, господина Брана, но я никак не мог подумать, что меня позвали оценить куски сырого плохо обработанного железа». С этими словами он предъявил мне трепичный сверток, внутри которого оказались металлические обломки. Они были тускло-серые, кое-где покрытые ржавчиной, и совсем не походили на блестящие, словно хромированные решетки, из которых состояла клетка. Я покачала головой. Ванетта мало того, что обокрала, так еще и пытается на голубом глазу прикинуться ветошью. Она считает меня идиоткой. «Не знаю, что это за обломки, но они явно не мои», спокойно сообщила я. «В прошлый раз вы, госпожа Ванетта, Говорили, что часть клетки потерялась. Было бы замечательно, если бы мое имущество нашлось. Иначе я сообщу господину Брану, что меня обокрали в его же ведомстве. — Да как вы смеете бросаться такими обвинениями? — возмутилась Ванетта. — Я ничего не крала. Я вас и не обвиняю. Пока. Только лишь надеюсь, что мое имущество вернется ко мне в течение часа. Тогда все будут довольны, в том числе и господин кузнец. Я с милой улыбкой посмотрела на мужчину. — Мое имя Градир, — соизволил представиться тот. Бран уверял, что я увижу некий редкий сплав. Приятно познакомиться, господин Градир. Мое имя Людмила. Я улыбнулась, вспомнив, что имя Градира Бран и называл мне, когда рассказывал о надежных кузнецах. В банке также рекомендовали его в числе прочих имен. Предлагаю обсудить дела в доме. Правда, я только переехала и даже еще не успела сделать уборку. — Не имеет значения, — сказал кузнец. — Я здесь для того, чтобы взглянуть на металл, а не чай пить. — Могу предположить, что таких сплавов вы еще не видели, господин Градер, — подал голос Харт, все это время невозмутимо сидевший в стороне. Идемте в дом, и все увидите своими глазами. Госпожа Ванетта, мне хотелось бы быть о вас с лучшего мнения. — Мы скоро собираемся на рынок, — добавила я. — Очень надеюсь получить свое имущество до этого времени. — Не знаю, успею ли обернуться, — буркнула Ванетта. Она пронзила меня полным злости взглядом и добавила. — Не советую брать болтливую кошку на рынок. Ее там или затопчут, или украдут. — Меня не так-то просто украсть, а затоптать и вовсе невозможно, — усмехнулся Харт. — Ждем вас Соните терпением». Я в это время открыла дверь, которую перед уходом запирала на ключ и пригласила кузнеца в дом. Лилу с котятами не показывались, и это радовало, ведь раскрывать, что кошка у меня не одна, а целых четыре, мы не собирались. Сходив на кухню, я припрятала свой сверток в печи и вернулась к господину Гродеру с настоящей частью клетки. И тут выяснилось, что папа-кот, не только в курсе, из каких именно металлов она состоит, но и местного кузнеца может удивить своими знаниями. Они так бойко начали обсуждать сплавы, способы их производства, а также то, как следует переплавить клетку, что я быстро потеряла нить беседы. Кузнеца не волновала пыль кругом и отсутствие мебели. Он с горящими глазами Рассматривал часть клетки, а кот при этом расписывал свойства того самого адамантина. Придает необычайную прочность и магическую устойчивость доспехам. А будучи добавлен в оружие, наделяет меч, топор или наконечник копья исключительной пробивной и разрушительной силой. Вещал Харт. Оружейных дел мастер, имея даже небольшое количество этого металла, будет иметь несомненное преимущество перед конкурентами. Да, это правда, но такое оружие и доспехи смогут позволить себе только самые состоятельные граждане, заметил Градир. И вот еще что важно. «Магическая устойчивость – это хорошо, но что насчет устойчивости против драконьего огня?» «Это сложно, но не невозможно», – заявил Харт. Многозначительно посмотрел на кузнеца и добавил. «Есть несколько секретов. Величайшие мастера из гномов положили жизни...» чтобы узнать их. Господин Градир, глядя на кота, неожиданно рассмеялся. — Я понял, понял, что секреты эти очень дорогие. Ведь драконы, будь они неладны, настоящее бедствие. Я готов платить, если ты расскажешь нечто действительно стоящее. — Вот и замечательно, — сказал Харт. Тогда предлагаю отправиться к тебе в кузню. Там и решим, стоит ли то, что я расскажу, твоих денег. По рукам. Градир прошелся по холу, где проходил разговор, и неодобрительно огляделся. Да уж, потолочные балки укрепить бы надо, да и ставни починить. Он посмотрел на меня и добавил а замок бы я посоветовал сменить и как можно скорее. «Считаете, мне есть чего опасаться?» спросила я. Конечно, я и сама прекрасно знала ответ, но было интересно послушать мнение местного. К сожалению, он ответил расплывчато. Дом стоял пустым несколько месяцев. Неизвестно же, кто к замку приглядывался. Лучше сразу сменить. К тому же и у прежних хозяев ключ мог остаться. — А почему вообще дом оказался пустым? — спросила я. — Тот была пекарня, пожал плечами кузнец. Ходили слухи, что хозяин разорился и дом забрали за долги. А еще вроде бы соседи жаловались на крыс. «Крысы уж точно не будут проблемой!» сообщил Харт. «Их тут больше нет!» «Осталось решить и остальные проблемы!» сказала я. Прежде чем господин Гродер и Харт ушли, я отдала кузнецу мирные монеты и попросила их переплавить, чтобы сдать в банк. Кот передал мысленно, что не чувствует в Градире желание обмануть и считает его достойным доверия. Глядя в глаза кузнеца, полный энтузиазма, я и сама хотела так думать. Мне бы не помешало восстановить веру в людей этого мира. Но все было не так уж плохо. Как только Харт и Градир ушли, появилась Лилу. Кошка сказала, что они с детьми закончили уборку второго этажа. И она хочет мне кое-что показать. Вы сделали уборку? Не сказано, удивилась я. Но как? Лилу ведь мало того, что кошка, хоть и разумная, она самая настоящая принцесса. Если представить ее охотящейся на крыс, еще худо-бедно получалось, то как она и котята убирались, хвостами что ли пыль подметали? «Не хвостами, конечно!» Усмехнулась кошка-мама. «Магией! Помнишь серебристый цилиндр, что был у тебя в кармане? Это артефакт. Он предназначен для чистки шерсти. Его-то мы использовали. Плюс...» Я сама владею бытовой магией. Силы на нее тратится немного, а вот эффект на лицо. Эффект действительно был заметен. На втором этаже, куда я поднялась по скрипучей деревянной лестнице, вообще не было пыли. Даже окна оказались чистыми, и сквозь них проникал солнечный свет. Порадовал меня еще один факт. «В шкафу лежали одеяло, постельное бельё и полотенца», – сказала кошка. «Их мы тоже очистили с помощью артефакта, и теперь можно пользоваться». «Это замечательная новость», – сказала я, обходя убранные комнаты. «Их оказалось целых три» в двух имелись кровати и шкафы деревянные массивные и такие громоздкие что было понятно почему прежний жилец не стал их вывозить наверняка только работа грузчиков встала бы в копеечку не говоря уже о транспортировке прикинув размеры кровати и дверного проема я поняла что собирали ее на месте а еще В самой большой спальне, где на постели уже мирно дремали котята, примыкала ванная комната, и там нашлась настоящая ванна, раковина и унитаз, которым были проведены трубы. Правда, вода из крана, когда я повернула его, не потекла. Осталось включить коммуникации, сказала я, довольно потирая руки. На первом этаже за кухней Есть еще одна ванная комната, — поделилась кошка. Но мы там еще не убирали. — Тогда идем туда, — постановила я. — Пусть дети спят, покажешь мне, как обращаться с очищающим артефактом. — Конечно. Но мы успели только спуститься на первый этаж, как в двери громко постучали. Вот интересно, кто там? Хорошо бы Ванетта с клеткой, но она, по идее, не могла так быстро вернуться.